Глава 17. На ковер генералу. Да уж, задачка оказалась непростая. Все же нет моей охраны полномочий задерживать людей. Помогло лишь то, что Андерсон с официантом на пару проболтались, что в кофе было подмешано некое вещество. Плюс связи Пегова. Он с полицейскими договорился и в итоге вместе с подкреплением всех подозреваемых упаковали и отвезли в отделение полиции царского села. Показания с них тоже сняли, но это скорее были объяснительные. Для полноценного протокола и возбуждения уголовного дела нужно было распоряжение Кутепова, а идти к нему я не хотел. Благо, он сам объявился. Посыльный, прибывший от генерала, передал, что его высокопревосходительство срочно хочет видеть наследника престола по делу государственной важности, но в силу некоторых обстоятельств просит прибыть к нему, то есть в министерство». Можно было и права покачать. Министры и прочие чиновники, пусть и высшие, не должны навязывать цесаревичам свои правила. Сами обязаны проситься на аудиенции. Но, во-первых, я еще не в том положении, чтобы наглеть, тем более, что прекрасно осознаю, насколько занят министр внутренних дел в этом мире. Во-вторых, этот его вызов был в моих интересах. На всякий случай, заглянув в картотеку и аж присвистнул. Функций у МВД Российской империи было даже слишком много. Чем только Кутепов не занимался – культурой и здравоохранением, строительством и транспортом, трудом и социальной защитой, наукой и образованием. А ведь ему еще и охранять общественный порядок приходится, вражеских шпионов отлавливать, а заодно и царственные особы защищать. Ох, и это еще не все. Введение МВД еще и губернаторы Российской империи, так что съезжу к его высокопревосходительству сам, а вось да не упадет с меня шапка Мономаха. Под хмурым взглядом слуги оделся я снова по-простому. По глазам Трофима можно было прочесть все, что он думает о моем внешнем виде. Но он промолчал. А мне не хотелось выделяться из толпы. Хоть это и сложно в сопровождении охраны. Правда, на этот раз надел длиннополый плащ. Как сказал слуга, вечером ожидается дождь. Вот я и решил перестраховаться». Таким же хмурым взглядом глядел на меня старший группы, когда я объяснял, что не хочу привлекать лишнее внимание, и нам хватит одной машины без сопровождения. Эта битва была непростой, но я мог приказывать, да и аргументы привел, убедительные. Водитель выглядел молодцом, а вот Семен Иванович отчаянно зевал всю дорогу. «Как там мой друг детства?» — поинтересовался я. Мне бы самому допросить господина Андерсона, потомка шотландских лордов и старообрядцев, но не положено. Даже то, что Андерсона и прочих, кого задержали в кафе, допрашивали офицеры службы охраны, это уже нарушение законов. Уголовное дело производства по факту покушений на августейших особ должно производить особое отделение. «Барзописцев и фотографов придется выпустить», поморщившись, сообщил штабс мистер Пегов. «Твердят в один голос, что получили приглашение от господина Андерсона, пообещавшего предоставить им эксклюзивный материал». «Эксклюзивный?» — хмыкнув, переспросил я. — А сколько там человек было? — Всего шестеро. Как водится на каждого репортера по одному фотографу. Всего три газеты. Газета «Копейка», «Набережная Фонтанки» и «Питерский листок». Газетчики возмущаются, дескать, редакции выплатили Андерсону за эксклюзив. А в кафе столкнулись с конкурентами. Возмущаются, мол, требуют вернуть деньги. Я лишь ухмыльнулся. Впрочем, это проблемы Андерсона, пускай он и разбирается. Про эти газеты я уже кое-что знал. Не просто желтые, а самые желтейшие. Все три изображают отчаянную конкуренцию, а между тем, по слухам, принадлежат одному человеку, имя которого неизвестно. Может, Кутепов или Мезенцев знают. «А что за эксклюзив им пообещал мой якобы друг?» — спросил я Семена Ивановича. Твердят в один голос, «Знать не знаем, ведать не ведаем. Им редакционное задание дали. Выделили денег на общественный транспорт и на чай». «Сказали, все увидите, а на все вопросы к господину редактору». «С редакторами уже беседуют, но...» Пегов сделал паузу, а я продолжил. «А редакторы газет стрелку на Андерсона переведут. Мол, передоверились, ничего не знали и так далее. Кто же из нормальных людей поверит, что целых три редактора не уточнили? В чем же суть эксклюзива? Окупились на невнятные предложения человека, даже не числившегося в их штате, выдали ему аванс и отправили в кафе сотрудников?» Но чисто формально прицепиться не к чему, уголовно ненаказуемо. «А что официант говорит?» — спросил я, хотя и знал ответ. И не ошибся. «Про наркотики ни сном, ни духом не знал. Господин Андерсон, в их заведении частый гость, человек достойный. Сказал, что собирается над приятелем подшутить. Сыпануть тому в вино или в чай пургена, и попросил помочь. «Хороша шутка, над цесаревичем», — хмыкнул я. «Ага», — кивнул Пегов. Говорит, мол, знал бы, отказал бы. На крайний случай пошёл бы к хозяину и попросил, чтобы тот отказал клиенту. А так виноват, кается. Но если он клиенту помочь хотел, в чём вина? Хоть это и не совсем приятная шутка. И не спросишь с него. Официанта до суда довести можно, но что толку? Я лишь поморщился. Да без толку. Не за что его наказывать. Отмахнулся я. Пегов хмыкнул. «Знавал я дворян, что не пожалели бы сил и денег, чтобы упечь шутника». Он покосился на меня, будто проверяя, как отреагирую. «Но любой нормальный адвокат перед присяжными разольется соловьем, расскажет о трудностях жизни простого питерского официанта, о том, что приходится лебезить перед клиентами, чтобы заработать на хлебушек. А где-то в деревне у него больная мама. Мол, если бы что-то нехорошее произошло...» то можно бы официанту и соучастие пришпандорить, влупить ему за соучастие на покушение на наследника лет 10 или 12. И то невольное. Но ведь ничего же не случилось. Не виноват официант, искренне заблуждался, что тут поделать. Пегов удивительно реалистично продемонстрировал речь правозащитника. Я аж заслушался. Ты в адвокаты не думал пойти? Спросил я, но Пегов только отмахнулся. В общем, наследник, слава богу, жив и здоров. «Если надумаете возбудить дело его, максимум на год посадит. И то будут снисхождения просить, мол, если несчастного официанта посадить в тюрьму, так в деревне его матушка от голода помрет. Ни один судья ему больше года не даст». «Да не собираюсь я на него дело возбуждать», — заверил я штаб ротмистра. «В любом случае, здесь зачинщиком является господин Андерсон». «Так точно, ваше высочество». «И что говорит мой друг детства?» Пегов вздохнул и покачал головой. Он поначалу штаны обмочил. «Очень уж вас испугался!» Пегов одобрительно усмехнулся. «Да, я и сам бы испугался на его месте. Как вы его?» Кололся, словно сухое полено. А потом успокоился, в несознанку пошел. Дескать, знать ничего не знаю, никаких наркотиков не сыпал. Отпечатки пальцев на фужеры и на чашке, только официанта с него и спрашивайте. А что наследнику признался, так с перепуга, под сильным давлением был». «А приглашал вас в кафе именно для того, чтобы цесаревич помог восстановиться в университете?» «Он вспомнил хотя бы, на каком факультете учился», — усмехнулся я. «Какое там?» — махнул рукой штаб-сротмистер. «Где вся эта банда сейчас?» — поинтересовался я. «Все так же в участке царского села в частном порядке размещены, но долго их держать не получится, сами понимаете». Плюс начальник участка жаловаться начал, мол, целых три камеры заняли. Наш частный пристав должен только завтра с утра рапорт по команде подавать. А что ему с задержанными делать? Их же кормить нужно. Направку водить, охранять. Пегов поморщился, видимо, припоминая неприятный разговор. Мы с ребятами скинулись, хлеба да колбасы купили, а водички им из крана нальют, не обеднеют. Их пока оформили, как подозреваемых в покушении на цесаревича. Но а дело-то надо в охранное отделение отдавать, а иначе придется всех отпускать. У нас даже тюрьмы нет своей. Куда задержанных посадить? Тут даже Владимир Викторович не поможет. Придется генералу докладывать». Я постучал себя пальцами по переносице. Непростой разговор с генералом предстоит. Что-то мне подсказывает, что он будет сопротивляться, даже если у Андерсона обнаружится пистолет. «Все отговорки Андерсона посыплются, если всерьез за моего бывшего друга взяться». «Но кто мне это позволит? Нужно ведь и секретность соблюсти, и закон не нарушить. Вроде бы тут у нас монархия все равно по рукам и ногам связан. Моя охрана не имеет права возбуждать уголовного дела, а если нет дела, тогда и процессуальные действия нельзя вести. Нельзя, например, провести очную ставку между официантом и Андерсоном. Нельзя отдать на экспертизу кофе и вино. Я вчера до поздней ночи Иванова вопросами мучил. Допустим, государь-император мог бы распорядиться». Все бы засуетились, но я-то не царь и вынужден действовать строго в рамках закона империи. А здесь все завязано на Кутепова. При приближении к зданию МВД на фонтанке в голове щелкнул внутренний экскурсовод. Здание меня поразило. Строение в стиле классицизма. Карл Росси. Пытался вспомнить, что здесь в моем времени располагается, но не смог. Хотя не один раз бывал в этих местах. «Вон там». Неподалёку будет БДТ имени Товстоногова. Мы с Маринкой, как только поженились, уехали в Питер и проторчали тут две недели. И в Эрмитаж сходили, и в Русский музей, и, само собой, в Мариинку и БДТ. Кстати, мои родные отец с матерью говорили, что специально ездили в БДТ, чтобы посмотреть на игру Юрского и Горбачёва. Я сам Юрского кое-как помню по фильму «Любовь и голуби», а Горбачёв, кроме покойного президента СССР, ни с кем не ассоциируется. Семён Иванович, Подскажите, на каком этаже кабинет генерала?» «Спросил я. Я здесь ни разу не был». «Да я вас провожу», — ответил Пегов. МВД внушало уважение. На входе встретил нижний чин, козырял входящим и выходящим. Однако кто куда идет, не спрашивал. И внутри не обнаружилось ни турникета, ни даже какого-нибудь дежурного, проверяющего документы. Вернее, сидел за небольшим столиком скучающий молодой человек в мундире чиновника Министерства внутренних дел с петлицами коллежского регистратора но на нас со штаб с ротмистром он внимания не обратил. «Вот так вот. Входите, кто хочет. А если мы явились министра убить?» «Хорошо живут. Савенкова на них нет». Кабинет министра располагался на втором этаже. Ну, хотя бы предбанник есть. С телефонисткой и немолодой секретаршей с длинным носом. Но опять-таки охраны не видно. «Вам назначено?» — поинтересовалась секретарша, а когда я кивнул, спросила. «А как о вас доложить?» «Передайте, что пришел Александр Борисович», — сказал я, кивнув пегов. «Семен Иванович, вы пока внизу подождите». «А ваша фамилия, звание, должность?» Начала допрос секретарша. «Так Романовы мы?» — хмыкнул я. «А должность мою, сударыня, генерал знает». Секретарша поджала губки, но пошла докладывать министру. Открыла дверь, вошла, тотчас же вышла. «Его высокопревосходительство вас примет», — сообщила секретарша. «Но имейте в виду, господин Романов, что его высокопревосходительство очень занят, поэтому он может уделить вам не более десяти минут». «Я осмирил секретаршу взглядом». «Это генерал вам про десять минут сказал?» — поинтересовался я. «Это вам я сказала», — вскинула длинный нос секретарша. «У его высокопревосходительства очень много дел, и посетители обязаны это знать». «Ну ладно. Людей, хорошо исполняющих обязанности, нужно холить и лелеять». Я лишь улыбнулся длинноносой и направился в кабинет генерала. Кабинет оказался очень представительным. Впрочем, как и положено. Длинный Т-образный стол, массивные стулья, вдоль стен шкафы, в которых, если судить по переплетам, спрятаны законы Российской империи. Я разглядел полное собрание законов Российской империи, изданное благодаря Спиранскому. Я когда-то по нему курсовую писал. Его высокопревосходительство сидел за столом, заваленным бумагами и газетами. — Здравствуйте, Александр Павлович. Вежливо поздоровался я. — Господин цесаревич? Грозно произнес Кутепов, недобро взглянув на меня. Он поднял со стола газету и потряс ей в воздухе. — Это что такое, я вас спрашиваю? Почему я должен узнавать новости из продажных газет? Претензии предъявляет. И даже не поздоровался. Более того, мне показалось, что мой титул был произнесен с некоторой издевкой. Генерал схватил со стола какую-то газетенку и потряс ей в воздухе. Поджав губы, я демонстративно оглядел кабинет взглядом. «Я тут министра МВД ищу, но, видимо, ошибся кабинетом. На генерала я так и не взглянул. Здесь какие-то невоспитанные люди сидят. Поищу в другом месте». С этими словами я развернулся на пятках и вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. «Что?» — не понял Кутепов, но я уже скрылся. Отсчитав пять секунд, я небрежно отмахнулся от встревоженной секретарши, а потом снова вошел. «Здравствуйте, Александр Павлович», — вновь поздоровался я. «Что за цирк вы мне тут устраиваете?» — рыкнул генерал. «Александр Павлович, я сейчас снова выйду», — сообщил я. «Просто покину министерство, вернусь в Царское Село и доложу государю, что министр внутренних дел ведет себя совершенно по-хамски». «Что значит «по-хамски»?» Слегка растерялся министр. «Ты что себе позволяешь?» «Что ж, вы меня не поняли». Покачал я головой и снова развернулся, собираясь выйти из кабинета. «Подождите-ка!» Стукнул по столу кулаком генерал. «Я вас вызвал?» «Что значит, вы меня вызвали?» Взглянув в глаза генерала, тихо спросил я. Генерал набрал в грудь воздуха, но я его опередил, резко припечатав. «Я что, ваш подчиненный? Что значит, вы меня вызвали?» «Я проявляю уважение к вашему труду, бросаю все дела, еду в министерство, а вы вместо того, чтобы хотя бы поздороваться, хамски трясете какой-то газетенкой?» «Послушайте-ка, молодой человек!» Начал наливаться Кутепов праведным генеральским гневом. «Вы что себе позволяете, я вас спрашиваю?» «Я многое могу себе позволить. А вот что себе позволяете вы, уважаемый генерал Кутепов? Или вы забыли, как следует обращаться к представителям царской семьи?» Изрядно покрасневший генерал медленно поднялся из своего кресла и уперся кулаками о столешницу. «Эх, был большой риск перегнуть палку, но и спускать такого поведения нельзя. Генерал, конечно, не фотограф, но к порядку надо приучать. Думаю, в таком тоне с генералом разговаривали когда-то очень давно, когда он был еще юнкером или младшим офицером, а может, никогда не разговаривали». По крайней мере, Николай Александрович, государь, в таком тоне, с ним точно не говорил. Так ведь и с императором Кутепов не стал бы так себя вести. Стол под весом генерала затрещал. Александр Павлович весил килограмм сто, не меньше. Внушительный мужчина. Дверь открылась, и в щелку влез длинный нос перепуганной секретарши. Ишь, даже через двойную дверь услышала, как ревел генерал. — Закройте дверь! — строго приказал я, когда женщина замешкалась, рявкнул. — Я кому сказал? — Закрыть! — Длинноносую словно ветром сдуло. А я, закрепляя успех, кивнул генералу на его же собственное кресло. «Присаживайтесь, Александр Павлович!» Кутепов нахмурился, опасно сузил глаза, но на свое место уселся, хоть и очень медленно. «Господин генерал, если хотите, принесу вам официальные извинения, но, скорее всего, вам от этого легче не станет». Вернул я Кутепову слова, которыми он когда-то встретил перепуганного Павла Кутафьева. «Но, думаю, вы согласитесь». «Я в своем праве. Я требую, чтобы впредь вы относились ко мне так, как положено относиться к наследнику Российского престола. Если вы и дальше станете вызывать меня на ковер, словно подчиненного, а вместо приветствия говорить со мной в обличительном тоне, у нас с вами ничего не получится». Александр Павлович Кутепов немного помолчал, что-то соображая. «Диалог ему не нравился. Во мне он видел зарвавшегося мальчишку. Но это не отменяло моей правоты». Расстегнув крючок на воротнике мундира, он сказал, «Приношу вам свои извинения, ваше высочество, но и вы меня тоже поймите. Государство на грани непростой ситуации. Я обязан сохранять порядок в империи, и я не могу смиренно ожидать, что учадит двойник, изображающий наследника престола». «Господин генерал, вы снова меня не поняли», — терпеливо произнес я, «я настоящий наследник». А если кто-то сказал иное, он враг нашего государства. Такова воля императора Николая Александровича. А после коронации так будет и по воле Господа. Кутепов смирил меня долгим взглядом. — После коронации я тотчас подам в отставку, — холодно сообщил он. — В отставку? — задумчиво повторил я. — Значит ли это, что слова о том, что судьба империи для вас превыше всего лишь пустой трёп? По лицу Кутепова пробежала целая волна эмоций. Казалось, я мог прочитать по сменяющимся выражениям лица все те эпитеты, которыми он готов был меня назвать. Решив не мучить уважаемого человека, я не стал затягивать паузу. «Неужели вы думаете, что я приму отставку у опытного и министра, неоднократно доказывавшего свою самоотверженность? Не скрою, у меня есть планы по реорганизации министерства, но это лишь попытка снять с вас лишнюю нагрузку». «На посту министра внутренних дел вы останетесь. Вы мужчина в полном расцвете сил. Вам еще работать и работать». На протяжении этого напряженного диалога мы в упор смотрели друг на друга, будто в гляделки играли, кто кого пересмотрит. «А как вы меня удержите?» — спросил генерал и тоже усмехнулся. «В конце концов, есть простой способ. Я застрелюсь...» «Вот и все!» Он откинулся в кресле, поправив манжеты. «Хороший способ». «Достойный», — похвалил я Кутепова, едва удержавшись от издевательских аплодисментов. «Застрелиться, уйти от всех дел. Только с чего вы взяли, что этим вы отделаетесь? Вы думаете, мне приятно будет очернять память о таком достойном и преданном империи человеке, как вы?» Я, наконец, отвел взгляд от снова напрягшегося министра и прошелся взад-вперед по просторному кабинету. «Если вы застрелитесь, некролога не будет». Зато во всех газетах напечатают, что генерал Кутепов покончил с собой из-за ревизии, которую собирался учинить новый государь. «Как вам?» — я бросил взгляд в сторону собеседника. «Или Кутепов застрелился, потому что всплыли его неблаговидные дела и преступления против короны?» «Не поверят», — буркнул генерал. «Меня многие знают». «Вся империя поверит», — улыбнулся я. «Вашу семью? Ни жену, ни сына никто не тронет. Но им будет очень трудно». «Впрочем...» В память о вашей службе я помогу ему ехать за границу». «Вот такой, значит, будет император у России? Подлец!» — процедил генерал. «Подлец!» — развеселился я. «Уж не вам, генерал, говорить о подлости. Вы вытащили меня из привычной жизни, лишили моих родителей единственного сына. Да, вы исполняли свой долг, но вы это сделали». «Это была государственная необходимость», — глухо проговорил Кутепов. «Вот видите...» «Государственная необходимость», — вздохнул я. «А я, будучи лишь наследником, уже исполняю свой долг. Не могу я позволить, чтобы такой человек, как вы, ушел из жизни раньше времени, да еще и таким позорным способом. Это ведь не подвиг, а трусливый побег. Выпустить себе мозги и оставить целую страну в не пойми каком положении». Генерал замолчал. «Я хотел тоже поддержать тишину, но меня немного понесло. Я пожертвовал своей жизнью ради империи». «Не пожалел отца и мать, а они ведь думают, что лишились единственного сына». «Все понял и принял. Взял на себя непомерную ответственность. А вы, возложившие эту ответственность на меня, решили сами сдаться и все угробить? Такие генералы нынче МВД заведуют». Я снова сделал паузу. Слабаком или трусом я Кутяпова не решился бы назвать. Да и неправда это. Но бил точно и беспощадно его же оружием. «Вы же сами сказали» что если заметите, что я представляю опасность для государства, убьете меня без колебаний. Тогда что прикажете мне делать? Почему я должен вас жалеть или беспокоиться о вашей чести? Сколько угодно называйте меня под лицом и думайте, что угодно, но я сделаю то, что должен ради защиты империи, во главе которой встану». Я снова встал напротив министра и уставился на того в упор. На этот раз напряженная пауза висела минут пять. «Да, ваше высочество». Проговорил, наконец, Кутепов, отведя от меня взгляд. «Знаете, я недооценил вас. И, похоже, недооценил решение императора». Он размял шею, потер ее ладонью. «А что самое любопытное, мне это нравится». Показалось мне или нет, но в глазах генерала я впервые увидел уважение. А ведь не врет. Ничего внутри не колет. «Раз с этим мы разобрались, показывайте, что там у вас». Я указал взглядом на газету. Я подошёл к одному из кресел. «Спасибо, что предложили присесть, и от кофе я тоже не откажусь. Нам с вами многое нужно обсудить».